Глава восьмая. Жарден. Столица Аргента. Печально, но похоже, что их с Келлертом попытка подловить Рогенрад в другом убежище провалилась. Пришло время признать это и доложить королю. Неприятно будет это делать, но лучше уж самому сообщить досадную новость монарху, чем ждать, когда он его вызовет с вопросом, сработала ловушка или нет. Ни один король не любит, когда с плохими новостями медлят к большому удивлению Жардена, ожидавшего нагоняя король вообще его не стал ругать а даже и похвалил ну что ж бывает главное что я вижу что ты работаешь на совесть и правильно сделал что привлек келлерта к этому вопросу я прям таки чувствую что он принесет мне удачу еще не раз как тогда во время войны с сисерией жарден вышел даже немного вдохновленный «Получается, что в рискованных затеях мне очень выгодно привлекать Келлерта», — подумал он, — «король к нему очень сильно благоволит после той войны с Сесерией. Хотя не мудрено, до начала действия отряда, созданного на базе Королевской Академии Магии, мы вчастую и проигрывали. Правда, еще большой вопрос, это Келлерт был так хорош, или все же главная заслуга в развороте военных действий была именно Эйсона». Впрочем, король не сможет упрекнуть меня и в том, что я не задействую Эйсона. Еще как задействую, просто не обо всех наших совместных шагах король знает. Эйсон – столица Аргента. Позавтракав в Аргенте, мы с Джоанной Лором и телохранителями отправились в небольшое путешествие. Сегодня у нас серьезный королевский аукцион в Срединном королевстве. По размерам королевства и аукцион, он считается одним из древнейших и крупнейших, среди всех королевских аукционов мира. Особых ожиданий от него не было, но кто его знает, мало ли повезет с чем-то полезным. Тут же все зависит от удачи. Можно на огромном аукционе ничего не найти полезного, что не раз уже бывало. А можно в грошовой лавке купить за бесценок ценнейший артефакт. До артефактов, выставленных на продажу, мы еще не добрались, когда я увидел среди людей, прибывших для участия в аукционе, кое-кого очень важного для меня. Как-то недавно я ради интереса прогнал в памяти в трансе самых опасных людей на стороне высших демонов, которые были родом не из Аргента. С большинством аргенцев я уже успел разобраться. Почти всех удалось найти, остальных ищут нанятые мной люди. Пришло время попробовать дотянуться и до тех, кто за рубежом. Конечно, исходя из возможностей. Проблема состояла в том, что про некоторых не было точно известно, чем они занимались до войны и даже в каком королевстве жили. К счастью, у меня были портреты, большинства из них сделанные нашей разведкой, чтобы во время битвы стараться убить их в первую очередь, так что я знал, как они выглядят. Жаль, что с именами намного сложнее. Была у людей-перебежчиков на сторону демонов специфическая традиция, менять свои имена в честь их выбора стороны, за которую они сражаются в этой войне на демонический манер, так что не все имена были мне известны. И вот когда мы ходили, рассматривали выставленные на продажу лоты, я увидел вдруг очень знакомое лицо из той самой галереи пособников демонов, недавно освеженной в моей памяти». Да еще с такой характерной прической, очень необычной для подавляющего большинства аристократов. Волосы вздернуты вверх, образуя своеобразную копну. Совпадает и то, что это Гранд Маг, судя по его одежде. Значит, Гранд он стал еще задолго до войны, получается. Нужно узнать его имя. Показал его и Лору и попросил. Как аукцион закончится, проследи за ним, хорошо? Надо узнать, кто он если он что-то купит, то и так узнаем. Это верное замечание. Анонимов на аукционе не было, в масках никого не пускали. Страховка, что у покупателя точно будут деньги, и не придется выставлять выигранные им, на неоплаченные лоты на следующий аукцион к огромному раздражению продавцов. На этот аукцион и попасть-то было непросто. Сначала посылаешь заявку на участие, а потом тебе уже через несколько дней сообщают... «Можно ли тебе прибыть на аукцион или нет?» Понятное дело, наводят справки по своим каналам, располагает ли данный, желающий принять участие в аукционе солидными средствами, или это просто какой-то заскучавший нищий бездельник. И хорошо, что еще была возможность прихватить и Лора с собой. Билеты на участие включали право взять с собой одного сопровождающего. А я очень хотел, чтобы Элор был с нами. Все же он видел сотни опознанных артефактов в королевской сокровищнице Хартении. Так что есть шанс, что обнаружить что-то из этого в виде лота на аукционе. Да и когда ты что-то покупал, то громко объявляли твое имя, а тебе все аплодировали. Не удивлюсь, если часть лотов покупали только ради того, чтобы услышать, как в таком высоком собрании огласят твое имя, и услышать аплодисменты в свой адрес. Многие аристократы достаточно тщеславные люди. Тарглаус. Аукцион в Срединном Королевстве. Грандмаг был человеком узнаваемым. Все же глава одного из крупных кланов в очень серьезном государстве. Поэтому он привык к чужому вниманию к себе на публике. Но был у него артефакт, который показывал ему, когда это внимание выходит за пределы простого любопытства к известному человеку когда речь идет именно о пристальном интересе к нему. Он ощутил его со стороны молодого парня, который ему лично был неизвестен, но его сопровождала такая же молодая красотка и мужчина лет 30. Тарглаус ничего не оставлял на воле случая. Если кто-то так им интересуется, значит, для этого наверняка есть какая-то причина, и он обязательно должен узнать о ней. Мало ли потом последует какое-то предложение о сотрудничестве, Или, что еще важнее, этот человек замыслил что-то нехорошее в отношении него или его клана. Подозвав идущего на шаг позади помощника, он показал ему на этого молодого человека и приказал. «Найди организаторов аукциона и немедленно выясни все, что они знают о нем». Кому другому неизбежно бы отказали в такой просьбе, но его помощнику отказать не посмеют. Тарглаус имел превосходные связи при королевском дворе — а аукцион все же имел статус королевского, хотя и был формально независим. Тот молча кивнул и тут же отстал. Герцог пошел осматривать лоты. Помощник появился через пять минут и быстро доложил. Эйсон из Аргента, девятый разряд, выходец из нищего клана, еще недавно был и вовсе безродным. Прославился и получил графский титул после войны с Сесерией, на которой был одним из полководцев, несмотря на юный возраст стал известен в мире после серии успешных дуэлей в Бельбе. Недавно получил еще один графский титул в Хартении — женат на племяннице короля Аргента. Тарглаус нахмурился. Слышал он про этого Эйсона, как и многие другие именно после серии дуэлей в Бельбе. Она нарушила определенные его планы на бизнес в Бельбе. Грандмак имел тесные торговые связи с кланами из Совета Десяти бельбы И его полностью устраивала та фактическая анархия, что установилась на территории этого государства. В отличие от других приграничных государств с темным пятном, слабая королевская власть в Бельбе не могла воспрепятствовать тем махинациям, что совет десяти Бельбы крутился иностранцами. В других приграничных государствах граница с темным пятном была под плотным контролем королевских войск, чтобы король получал все, что ему причитается. В Бельбе же королевские войска фактически контролировал Совет Десяти, что означало, что по договоренности с Советом можно было осуществлять бесконтрольные вылазки в темное пятно, не платя никаких налогов в королевскую казну, а также скупать прямо на границе все, что оттуда притащат искатели приключений. Надо было лишь периодически делать подарки членам Совета Десяти. Та серия дуэли ослабила Совет Десяти, а в свете грядущей коронации принца Несмана лазейка на границе и вовсе могла захлопнуться. Платить, как в других королевствах, граничащих с темным пятном до 50% от того, что добыто в темном пятне, Тарглаус никакого желания не имел. Даже ему, со скрытым Гранд Мага, сложно незамеченным пересекать границу с темным пятном, настолько серьезно она охраняется». Что уж говорить об искателях приключений, многие из которых маги двенадцатого разряда или архимаги. А ведь они иногда притаскивают с территории темного пятна очень лакомые вещички. Большинство из охотников, конечно, достаточно быстро погибают, но всегда есть приток новых авантюристов, в особенности, если известно, что на границе не нужно платить налоги. С чем же связано любопытство к нему со стороны этого Эйсона? Ни для кого не было секретом, что все действия по укреплению королевской власти в Бельве в последнее время осуществлялись Аргентом по вполне прозрачной причине, чтобы принцесса из Аргента была замужем за влиятельным королем, а не той фикцией, что представляла из себя безумный старик на троне. Неужели королю Драску стало известно о той роли, которую он играл в теневой торговле Совета 10 Бельбы, «И он отправил этого Эйсона, чтобы тот остановил его?» «Странно, не он один этим занимался, да и подсылать к нему гранд-магу, известного дуэлянта, всего лишь с девятым разрядом. В чем заключается идея? Что он его гранд-мага вызовет на дуэль? Полный абсурд. Дуэли при такой разнице в силе участников вообще запрещены». Разве что этот Эйсон должен вызвать его на дуэль, а вместо него будет сражаться какой-то сильный боевой грандмаг? Нет, это тоже абсолютно абсурдно. Зачем совершать лишние движения, если можно просто сразу подослать к нему грантмага и придумать предлог, чтобы он с ним поссорился? Все это чрезвычайно странно, но его артефакт никогда не ошибался. Что-то этому Эйсону от него точно нужно». Значит, нужно плотно держать его в поле зрения. — Как усон закончится, найми лучших сыщиков в Аргенте, — велел он помощнику, — пусть не спускает с него глаз. — И назначь щедрую премию для того, кто сможет объяснить мне, почему он испытывает ко мне такой интерес. Сам я попробую вывести его из равновесия, торгуясь за телота то что он захочет купить. — Может быть, не вам самому это лучше делать, мастер? — спросил его помощник. — Тут полно ваших знакомых, которые могут с этим помочь. — А это хорошая идея. Не надо ему показывать, что я почувствовал его интерес ко мне. Эйсон — аукцион в Срединном Королевстве. Мы втроем пошли, как и все остальные посетители, к сцене аукциона, чтобы ознакомиться с выставленными около нее лотами. Больше всего народу столпилось возле одного из лотов в самом начале. Естественно, что и мы свернули туда. Как выяснилось, участников аукциона заинтересовал усадебный артефакт класса А. То есть по мощности вполне пригодный, чтобы ставить его на королевский дворец. Нам нужды покупать такой не было, так что немного разочарованные двинулись дальше. — Не пора ли, кстати, проверить, не готов ли наш такой же на источнике громилы? — спросила Джоан. «Можно уже и проверить», — сказал я. «Мне связаться с его внучкой, той красоткой, как ее там, по имени?» «Данжетта, да ладно, у тебя и так дело много, я сама свяжусь», — поспешно ответила Джоан. Лора отвернулся в сторону, скрывая улыбку. Рассматривали с Джоан лоты никуда не спеша и не трогались с места, пока и Лор отрицательно не покачает головой. До конца ряда оставалось восемь лотов, когда я все же кое-что узнал. Сам вначале не поверил, но да, это он — артефакт, позволяющий усиливать действие любого другого артефакта на десять минут. У нас в армии ни одного такого не было. Помню, когда удалось убить какого-то высшего демона, его взяли с него трофеем. И только через несколько месяцев наши архимаги-артефакторы сумели разгадать, на что именно он способен и как его привязывать. Нужно обязательно его заполучить, за любые деньги. Он бесценен при любом варианте использования. Тоже групповое убежище усилить при нахождении рядом с очень опасным монстром. Или сделать так, чтобы кутеромет нанес еще больше урон при выстреле. Да он для всего годится и обновляется всего за сутки. Стоимость у него на аукционе смешная, артефакт неопознан опознан. Пять сотен золотых монет. В принципе, причину можно понять. Это у нас в армии лучшие специалисты прикладывали массу усилий, неделю за неделей зная, что артефакт, снятый с шеи высшего демона, не может не быть очень ценен. Тут же, когда никто понятия не имеет, что это такое, никто не будет и чрезмерно усердствовать. Мало ли это какая-то магическая безделушка, которая, будучи с большими затратами опознанно, не окупит этих денег? Постарался сделать равнодушный взгляд, чтобы не умножать потом конкуренцию в торговле за лот. Никому ничего не сказал, пока мы не прошли все лоты до конца. Только потом, когда отошли достаточно далеко от любых других групп покупателей или организаторов аукциона, сказал прямо на ухо Джоан. лот 93, Необходимо купить его по любой цене. Но одна беда. Он не выглядит, как дамская безделушка, чтобы ты могла его купить просто из каприза». Засмейся, словно я сказал тебе что-то смешное. Шатер молчания не стал использовать. Скастуешь его, и все точно поймут, что ты нашел нечто очень ценное. После такого торговаться придется очень ожесточенно, чтобы ты не захотел купить. Глаза Джоан загорелись интересом, и она громко рассмеялась. Но умничка. Ничего не стала спрашивать о том, на что способен этот артефакт. Такие разговоры в общественном месте чреваты. «Поручи это сделать и лору, прошептала она в ответ. «От него, в отличие от меня или тебя, не ждут больших денег. Некоторые торговаться с ним сочтут ниже своего достоинства, если он первым сделает заявку на покупку». «Хм, имеет смысл. Джоан многим известный, не так и много в мире племянниц королей крупных государств. Про меня теперь тоже многие знают. Джоан имело бы смысл задействовать, будь мы в Аргентии». Не все готовы портить отношения с племянницей своего короля, перебивая ее ставку на понравившийся лот. Здесь же чертовски далеко от аргента, всем плевать на это. Те, кто знает про нас с Джоан, знают также и про то, что у нас много денег. Так что вроде бы лорд действительно лучший вариант. Но все же еще раз продумал все моменты. Главное в таких расчетах не перехитрить самого себя. Если наша уловка не удастся и предложения за артефакт перевалит за достаточно серьезные суммы, все быстро сообразят, что лор как наш помощник, скорее всего, торгуется за нас и зададутся довольно простым вопросом «А почему мы сами не торгуемся?» Не для того ли, чтобы попытаться купить этот ценный артефакт по дешевке? И все же решил, что нам выгодно попытаться купить артефакт дешево при помощи лора пусть даже если ставки поднимутся высоко догадается что он торгуется за нас и поймут что мы знаем на что способен этот артефакт и как его привязать это же не значит что тому кто купит этот артефакт удастся все это выяснить нужно быть чрезвычайно рисковым покупателем чтобы вложить действительно очень крупную сумму в такой ситуации но задействовать и лора будем с умом в самом конце Сначала стоит дополнительно запутать следы. Отвел Джоан с Лором подальше от всех и изложил новую тактику. Сделаем так. Будем активно торговаться за каждый неопознанный артефакт. Тут их всего штук 15. Если цена будет уходить выше тысячи, покупать не будем. За первые пять будет торговаться Джоан. Потом скажешь погромче, что тебе надоело, и передашь это право мне». Я поторгуюсь за пяток артефактов точно так же, и потом передам табличку и лору. Сложится обычная для всех картина присыщенных богачей, которые поигрались в аукцион, и им надоело. Поэтому дальше участвовать поручили помощнику. Слишком больших сумм тратить не хотят, но, видимо, коллекционируют неопознанные артефакты в надежде однажды сорвать джекпот. Все понятно? Тогда так и будем действовать.